Глава пятая. Он не видел, как уже по всему полю, по открытому месту, проваливаясь снег, бежали люди к лесу, к лесу, а танки сквозь метель гнались за ними, спины били из пулеметов, и люди падали, и некоторые еще ползли. Сорвав голос, Васич пытался собрать людей. Сюда, во враг! Но люди не слышали, смерть была за спиной. Сюда! Он дал очередь над головами бегущих. Несколько человек, поняв, изменили направление, кинулись к оврагу, падая, закувыркались через головы в облаке снежной пыли. Внизу, вскочив, затравленно отряхивались, кто-то смеялся некстати, нервным лающим смешком. И сейчас же над краем оврага, отрезая темное небо, понеслись светящимся веером пули. «Стой!» — крикнул Васич, пересекая первое инстинктивное стремление людей бежать, и тряхнул поднятым автоматом. Близко горел трактор, а враг был залит дрожащим красным светом, и в этом мутном свете косо неслась красная метель. Люди стояли, обступив Васича. Запавшие виски, провалившиеся щеки, в блестящих глазах отражался пожар. Они смотрели на Васича, Этими иступленно блестевшими глазами он остановил их, он крикнул «Стой!» Он должен знать, что делать дальше. Наверху, среди разрывов и рева танков, пулеметные очереди выкашивали живых, тех, кто еще метался по полю. Они сбились здесь, освещенные пожаром, и танки могли появиться в любой момент. Низко, все снижаясь, принеслись в догон друг другу стаи огненных пуль. Из метели надвигался к краю оврага танк. «Кто бежит?» Васич тряхнул над собой автоматом. Он видел, как несколько человек присели под пулями, беспокойно озираясь. «Никому не бежать! Вон пушки!» Он указывал автоматом в сторону пожара. Одна пушка, брошенная всеми, завалилась на бок. Левое колесо было отбито. Трактор, державший ее на тросе, горел наверху. Около другой суетился расчет. Они на руках скатывали ее вниз, надеясь открыть огонь, но уже видно было, что не успеют. Они понимали это и только сжались вокруг, не решаясь бросить. «Подрывай пушки!» — крикнул Васич. «Кто побежит от пушек, стреляю!» Из лиц, с одинаковым выражением смотревших на него, глазами выхватил лицо старшины. «Старшина, беги!» А сам побежал ко второй пушке, на ту сторону обрага. По ней уже косо навесным огнем рубили пулеметные трассы. «Подрывай!» Он издали на бегу махал рукой. «Подрывай пушку!» Они поняли. Кто-то рослый, торопясь, кинул гранату в ствол и все в бросились от орудия, попадали в снег. Почти одновременно ударили два взрыва. Вскочив, люди побежали дальше, освещенные со спин, и вместе с ними по красному от пожара снегу бежали вытянутые вперед их тени. Когда достигли замерзшего русла ручья, Васич оглянулся. Пот из Под из-под шапки заливал глаза. Он вытер его жестким рукавом шинели. Туда, где стояли пушки, уже вышел танк, и башни других танков смутно маячили сквозь метель и зарево. От них, сверкая, неслись длинные огненные струи, неслись вдоль оврага сюда. Бежавший впереди солдат остановился, выпрямился, пошел боком-боком, схватился за деревце. Он стоял в снегу, качаясь, и деревце все ниже гнулось под его тяжестью. В тот момент, когда Васич подбежал, макушка деревца стремительно взлетела вверх, и он едва не споткнулся об упавшего поперек дороги человека. На откинутой руке его еще шевелились пальцы, гребли снег, но глаза уже мертво закатились под лоб. Русло ручья, заваленное снегом, петляло. Задыхаясь, обливающиеся потом люди бежали, пригибаясь в кустах. По ним догонку били пулеметы, и над согнутыми спинами мгновенно сверкало. Но лес был рядом, темный, он приближался из метели, лес. жизни И вдруг оттуда в упор ударили автоматы, и люди заметались в красных, зеленых, желтых огненных струях, бьющих отовсюду. Вспышки на исказившихся лицах, вспышки на снегу, крик ужасы и боли. «За мной!» — властно закричал Васич, заглушая все голоса. И те, кто упал на снег, и те, кто полз, увидели, как он встал перед ними во весь свой рост с яростным лицом и автоматом в поднятой руке, словно заслонив их собою от пуль и немцев. «За мной!» Васич бежал, прижав к боку бьющийся в ладонях автомат. Он не видел, знал, чувствовал, что за ним, рядом с ним, в едином слившемся крике, бегут люди на выстрелы, выставив перед собой огненные трассы пуль. В метели все сшиблось, смешалось, каски... Распяленные в крики рты, рвущиеся из земли огненной вспышки, гранат, чё-то черное вскинутое взрывом тело. Среди деревьев с шипением, вливаясь в стволы, неслись расплавленные струи металла. Но это уже вслед, вслед лес распахнулся навстречу. А в трех километрах отсюда огневики, посланные вперед рыть орудийные окопы, все еще долбили мерзлую землю. Скинув шинели на снег, распоясанные в одних шапках, с ремнями через плечо, они работали без перекура. Командир батареи торопил их, поглядывая на часы. Потом и он сам взялся за кирку. И когда взмахивал ею над головой, под мышками обнажались темные все увеличивающиеся круги. У солдат от потных спин шел пар, и от земли, там, где пробили мерзлый слой, тоже подымался пар, и она казалась теплой на ощупь. Все время, пока не работали, южнее недалеко где-то слышен был бой, разрывы снарядов и частая пулеметная и автоматная стрельба. Но здесь, перед ними, где ожидался прорыв танков, фронт был устойчив, только чаще обычного взлетали над передовой ракеты. Это непонятно от чего возникшая южнее и все усиливающаяся стрельба будила тревогу. К пяти часам, когда окопы были закончены, бой прекратился. Солдаты разобрали шинели, сидя в свежих ровиках, горячими от лопат и кирок руками, свертывали цигарки, курили, жадно насасываясь табачным дымом впервые за много часов. Притоптав сапогом окурок, командир батареи вылез на бруствер, долго стоял, слушаясь в ночь. Северный ветер свистел над равниной, пустые рудейные окопы порошило снежком. Еще гуще стала темнота перед утром. Время близилось к шести. Дивизион Все не шел. И никто из них, ни командир батареи, ни эти солдаты, отдыхавшие в затишке, не знали, что и они сами, и вырытые ими окопы, все это было уже в тылу у немцев. Двадцать шесть человек собрал Васич в лесу, двадцать шесть оставшихся в живых, не понимающих хорошенько, как после всего они еще живы. В порванных, обожженных шинелях они сидели на снегу, держа автоматы на коленях, не отдышавшиеся, размазывали по лицам пот, грязь и кровь, и многие даже не чувствовали еще, что ранены. Кто-то страшно знакомый, без шапки, стоял под деревом на коленях, горстью хватал снег и прикладывал к виску. Снег Тут же напитывался кровью, он отбрасывал его, сгребал горстью новой и прижимал к виску. По щеке его текли растаявший снег и кровь, телогрейка на груди и колени ватных брюк были мокры. Проходя мимо, глянув в лицо, Васич узнал его. Халатура. Тот самый разведчик, который ходил с ним из с мостовым. И Васич обрадовался, увидев его живым. Рядом с халатурой солдат, хрипло смеясь, свертывал трясущимися пальцами цигарку, нервно дергал головой.